ПАРИЖСКАЯ НАХОДКА Ужин закончился, вестовые убирали посуду. Все пересели на диванчики у кормовой и бортовой стен кают-компании. Гриша устроился рядом с доктором. «Позвольте встать из-за стола. Петр Афанасьевич, можно я с вами?» «Конечно, голубчик». Привычно качала, поскрипывала, потрескивала, шелестела. Слышно было, как у бортов... С размаха плещет в обшивку волна. Эти звуки были частью корабельной тишины и вечернего покоя. Снаружи доносилась песня. На баке отдыхали матросы. Высокий протяжный голос выводил. Как над лугом да над скошенным Желтый месяц, будто лодочка. Что же ты, моя хорошая, не выходишь за околицу? Однако же... «Прямо итальянский тенору этого, как его?» — небрежно заметил Митя. «Семеном зовут этого матроса», — сказал старший офицер. «Право же, господин Гардемарин, можно было за такой срок уже запомнить имена нижних чинов». Митя не обиделся на выговор. «Да знаю я, что это Семен, только до сих пор не уразумел. Вялый — это его фамилия или просто кличка?» «Фамилия его Корытов», — сказал Стужин. А вялый он по причине своей медлительности, за которую боцман Дмитрич не раз чистил ему зубы. Это не помогало. У вялого небывалый страх перед высотой. Пришлось его убрать из марсовых и поставить на кливер-шкот. А то не приведи Господь, улетит с реи к акулам, забот не оберешься рапорты писать. Тем не менее у каждого свои таланты, заметил доктор. Поет этот вяленый или вялый совсем не вяло. «Одна беда. У нас здесь не опера», — хмуро подвел итог старший офицер Артемиды. И, смутившись собственной мрачностью тона, сменил разговор. «Вы хотели рассказать о карте, Петр Афанасьевич?» «А, да, разумеется». Масляная лампа со стеклянным шаром ходила под потолком туда-сюда. Ее отражения желтыми бабочками летали по кормовым окнам кают-компании, по мелким стеклам в частых переплетах. За стеклами чернело небо, кое-где запятнанное большими звездами. По гладкому столу, с которого сняли скатерть, ездила от края до края коробка с сигарами, которую для общего угощения выложил командир. Но никто пока не закуривал, видно, и без того было уютно и все ждали рассказа. Доктор за плечо придвинул к себе Гришу, осторожно, так, чтобы не задеть забинтованный локоть. «Я, господа, рассказывал уже кое-кому, Ивану Даниловичу и вот Грише, что два года назад посетил Париж. Бытовало мнение, что каждому образованному человеку следует посетить этот город. Нынче это было бы затруднительно», — заметил Митя. Разве что в роли военнопленного? Вы правы, Митенька, но я успел. Впрочем, причиной было не упомянутое выше мнение, а определенная цель. Мне хотелось поближе познакомиться с новым искусством, которое до недавней поры именовалось «Дагеротипией». Сейчас его все чаще называют словом «фотография», то есть «светопись». Оно дает возможность делать на металлических и стеклянных пластинах и даже на бумаге точные портреты, картины природы, виды городов. Я вам позже продемонстрирую аппарат для изготовления таких картин. Это нечто вроде камеры-обскуры, только более сложные устройства. Впрочем, я отвлекся. Речь пойдет об иных картинах. О гравюрах шепнул кое-что знавший Гриша. «Именно». Никакая фотография не отменит, разумеется, другое искусство, давнее и высокое, гравюру. Мое увлечение собиранием гравюр началось еще в молодости и не оставило меня до сих пор. В коллекции моей немало любопытных оттисков. Будем в Петербурге, милости прошу. Есть старинные экземпляры – Дюрер, Рембрандт. Есть работы петровских времен – изумительные, есть и современные. Например, мне удалось приобрести альбом Подвиги Геркулеса молодого мастера Гюстава Доре. Эти гравюры Доре выпустил, когда был совсем еще мальчиком 15 лет. Но прежде всего я в Париже искал иллюстрации к роману Виктора Юго Собор Парижской Богоматери. Перед этим я прочел его во французском издании, выпущенном со множеством гравюр. Они сделаны по рисункам Бриона да Дюка, Делиму, Добеньги. Де Ходили слухи, что оттиски этих гравюр были не только включены в книги, но продавались и отдельными листами. Надо сказать, мне повезло. Несколько иллюстраций Добеньги и Бриона мне удалось приобрести у букинистов на берегу Сены. Ох, простите меня великодушно. Как всякий излишне увлеченный человек, я углубляюсь в дебри другим неинтересные. Но все же хочу сказать, книжные развалы и лавки на набережных Сены — это удивительный особый мир, в который погружаешься как, как в особую вселенную. Вообще-то французская столица не произвела на меня того восторженного впечатления, о котором пишут многие путешественники. Дело вкуса, как говорится. И только Нотр-Дам и вот эти ряды букинистов остались в памяти как нечто необыкновенное. Итак, я сделал несколько интереснейших приобретений и с большой картонной папкой направлялся уже в гостиницу, как, проходя мимо крайнего продавца, зацепил краем глаза лежащий на лотке лист. Что касается такого товара, глаз у меня безошибочный, говорю это без хвостовства, и я немедленно остановился. Так и есть, среди других рисунков и карт лежала гравированная карта какого-то острова, «Наверняка с зарытыми сокровищами караибских флебустьеров», — не сдержался Мити. «Нет, господа, но она сама была сокровищем, по крайней мере для знатоков вроде меня. Я сразу определил по своеобразию и тонкости резца, что эта работа принадлежит руке известного амбруаза Тартье. Надо сказать, что Тартье — целая династия французских граверов. Амбруаз же — один из самых знаменитых среди них». Кстати, в какой-то степени ваш коллега господа, поскольку имеет отношение к флоту и навигации. Он в свое время состоял гравером при французском морском депо и немало работал над картами для плаваний. К сожалению, этот прекрасный художник скончался несколько лет назад. Я взял этот небольшой лист. Ветер трепал его, но я без труда прочитал. Генеральная карта Гваделупы которую рисовал и гравировал Амброа Тардье. Я не ошибся. Надо сказать, что старые географические карты привлекают меня не меньше гравюр с различными видами и сюжетами. В них есть особая поэзия дальних странствий. Эта карта не была очень старой, но мастер исполнил ее в традициях древних портуланов, беспривычной меркаторской сетки, а с компасной проекцией, когда из одной точки на листе расходятся ромбы-лучи. «На небольших картах это применяется и в наши дни», — вставил Штурман. «Возможно, возможно. Тем не менее, авторство мастера и его манера делали для меня карту весьма привлекательной. Продавец же, видимо, не усматривал в ней ценности и уступил ее за весьма скромную цену. Я торопливо уложил покупку в папку, чтобы в гостинице насладиться неспешным и внимательным рассматриванием. Ветер дул крепко, крышки папки не слушались, завязки путались, я досадливо спешил. Тут произошел случай, на первый взгляд пустяковый, но мне почему-то запомнившийся накрепко, словно он имел какое-то особое значение. Когда я прошел от сены вверх по переулку с полсотни шагов, Сзади раздался частый стук подошв, и послышались тонкие вскрики «Месье! Месье!». Меня догоняли трое мальчиков, и один был впереди остальных. Небольшие такие ребята, уличные дети Парижа, которых полно на улицах и рынках, чуть помладше Гриши. Тот, что впереди, махал сложенным листом, в котором я тотчас узнал карту Гваделупы. До сих пор не могу понять, как она ухитрилась выскользнуть из папки. «Месье, вы потеряли!» Маленький оборвыш был весьма живописен. В каких-то немыслимых, похожих на два мешка штанах, в разбитых башмаках, в драном, расстегнутом жакете, похоже, что женском. На голове его красовалась мятая шапка, нечто вроде треуголки, но с большущим сломанным козырьком. Под шапкой я увидел круглую перемазанную мордашку с глазами, похожими на громадные черные смородины. Глаза весело блестели. «Мсье, это ваша бумага?» Я обрадовался до да нельзя, не хватало потерять работу тордье. В изысканных, как у французского романиста, выражениях я поблагодарил маленького парижанина и дал ему большой серебряный франк. Мальчик изумился. Если он и ждал какой-то награды, то наверняка пару мелких су, а может быть и вообще не ждал. Просто рад был оказать услугу, добрая душа. Он крутанулся на каблуке и показал Франк приятелям. Одетым, кстати, столь же оригинально, как и он сам. Те быстро заговорили, щупая монету и поглядывая на меня. Я упаковал на сей раз весьма тщательно карту и, собираясь уйти, помахал мальчиком ладонью. Они охотно помахали в ответ, а тот, что спас карту, вдруг встал на вытяжку, и по-военному поднес два пальца к козырьку, заулыбался. Вот таким он и запомнился мне, этот юный житель Парижа, на фоне серой, взъерошенной ветром реки и косо летящих сухих листьев платана. И вот странно, теперь, когда бы я ни разворачивал карту, этот мальчик обязательно встает передо мной, словно хочет о чем-то напомнить или хитровато так зовет куда-то. Думаю, что одной из многих причин, толкнувших меня напроситься в нынешнее плавание, был именно этот мальчуган, словно подсказывающий, отчего бы вам, доктор, не побывать на Гваделупе. Академия не хотела отпускать меня, но я настоял. К сожалению, мы не будем на Гваделупе, напомнил командир Брига. Я знаю, но Куба тоже принадлежит к Антильской гряде, хотя и к другому ее краю, все-таки какое-то касание. А карту я старательно изучил и нашел на ней любопытную отметку. Мелкую надпись. Компания 1802 года. Том 2. Я понял, что карта вынута из географического атласа, который, естественно, был составлен в добавление к какому-то историческому сочинению о событиях начала этого века в Караибском море. Я не люблю, когда экспонаты моей коллекции существуют сами по себе, в отрыве от сюжетов и событий, которые на них отражены. И вот, вернувшись в Петербург, я стал раскапывать подробности о той войне, про которую раньше знал совсем немного.